Я видела спину стихотворца, шагающего к центру города. Свежий майский ветер чистил щёткой потрёпанный наряд первых тёплых дней и дерзко задирал женские подолы. У шведского театра я вышла из машины и приказала шофёру всё время ехать за мной, не выпуская меня из виду. Поэт попутно взглянул на стеклянную дверь ресторана Рояль. И пошёл дальше, неспешным, плетущимся шагом. Взгляд его за чем-то шарил по земле, хотя совсем рядом возвышались могучие ветвистые липы и каштаны. Я издали следила за ним, и вскоре мне стало ясно его вероломство. Он вовсе не собирался вешаться. На минутку поэт остановился на бульваре Эспланады, заглядевшись на увековеченную в бронзе фигуру Эйну Лейну. Ласточки, эти трудолюбивые пернатые навозники, сбрасывали свой груз на плечи автора Хелк Каверсия. Я стояла в метрах в двадцати и видела, как поэт Хеймунен провел ладони по глазам. Он заметил у себя на глазах слёзы, и от этого ему стало совсем грустно. Возможно, он вспомнил печальную судьбу Эйн Лейно и решил при удобном случае направить письмо в муниципалитет. Всё же от сам города следовало бы позаботиться, чтобы поэтов, по крайней мере, после их смерти не забрасывали помятом. Почему птицам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 и в сильно поношенном костюме стоял почетным караулом у памятника Эйна Лейну. Легко можно было догадаться, что в последнее время Олави Хеймонен использовал свой костюм также и в качестве пижамы. И брюки, и пиджак имели весьма помятый вид. Давно небритая борода напоминала стальную щетку, а грязный воротничок рубашки –